Среди ночи на городской колокольне Неожиданно поднялся безумный трезвон И в один миг улицы наполнились Ошалелыми полуодетыми людьми Которые неистово кричали «Выходите, выходите!» «Нашлись!» Били в железные сковороды И трубили в рожде Всюду сияли огни Ещё никогда городок не переживал такой замечательной ночи. Всё население толпой побежало к реке навстречу тому и беки. Они ехали в открытой коляске, которую с криком везли горожане. Недели через две после освобождения из пещеры Том зашёл повидаться с Бэки. Судья Тэтчер в шутку спросил: "Не хочется ли ему ещё раз побывать в пещере?" Том ответил, что он не прочь, хоть сейчас. "Я нисколько не сомневаюсь в этом, Том", сказал судья. "Но мы приняли меры. Ещё 2 недели назад я распорядился обшить дверь листовым железом и запереть её на три замка. А ключи у меня". том побелел как полотно. Ах, судия, там в пещере индеец Джо. В 5 минут новость разнеслась по всему городку, и тот же около десятка лодок, нагруженных людьми, направилась к пещере. Как только открыли дверь, глазам прибывших представилось печальное зрелище. У самого входа лежал мёртвый индейц Джо, прижавшись лицом к дверной щели. Он был взволнован, потому что по опыту знал, какие страдания должен был вытерпеть этот несчастный. В нём пробудилась жалость, но в то же время он испытывал огромное облегчение, так как только с этой минуты почувствовал себя в безопасности. Лишь теперь он по-настоящему понял, каким тяжким бременем лежал у него на душе вечный страх с того дня, когда он обличил на суде этого свирепого убийцу. На другое утро после похорон индейца Джо Том увёл Гек в укромное место, чтобы обсудить с ним одно очень важное дело. Что Гек испытующим взглядом впился в лицо товарищу. Том, ты опять напал на след этих денег? Гек. Они в пещере. Том, скажи по-честному, ты серьёзно говоришь или шутишь? Серьёзно, Гек. Я никогда за всю свою жизнь не говорил так серьёзно. У Гека загорелись глаза. «Вот здорово! Едем сейчас, Том!» Вскоре после полудня мальчики взяли взайму одного горожанина и его маленький Ялик, пользуясь тем, что горожанина не было дома, и сразу двинулись в путь. Миновав главный вход в пещеру и проехав еще несколько миль, они вышли на берег и влезли в пещеру. Том шел впереди. Они дошли до другого конца галереи, прикрепили там свои бичёвки и через несколько шагов ощутили свой источник. "Теперь я покажу тебе одну штуку, Гек", шепнул Том. Он поднял свечу повыше и сказал: "Загляни-ка за угол, как можно дальше, видишь, там на большом камне выведена копотью свечи". "Том, так это же крест". "Понимаешь, теперь где номер второй, под крестом, понял?" Тут-то я и видел индейца Джо со свечой в руке. Посмотри-ка, Гек, с одной стороны скалы земля закапана свечным салом, а с другой — чисто и гладко. Попробуй там покопать. Не успел Том прокопать своим ножом и четырех дюймов, как наткнулся на что-то деревянное. — Гек, смотри! Это был тот самый сундучок, наполненный золотом. Наконец-то. Вот оно, сказал Гек, запуская руку в груду потускневших монет. Ну то. Теперь мы с тобой богачи. Гек, просто не верится, но ну всё же золото в наших руках. А так и не время болтать. Надо сейчас же унести эти деньги. Монеты были пересыпаны в мешки, и мальчики потащили их наверх. Когда солнце стало клониться к горизонту, они столкнули ялик в воду и пустились в обратный путь. По наступлении темноты ялик причалил к берегу. "Вот так, Гек", сказал Том. "Ты пока останься здесь и стереги, а я мигом обернусь". Он исчез и вскоре вернулся с тележкой. Мальчики положили в неё два мешка, прикрыли их старым тряпьём и стали взбираться на агару, таща за собой свой груз. Они добрели до домика мистера Джонса и только остановились отдохнуть, как на пороге появился хозяин. Эй, кто тут? Гек и Том Соер? Отлично, вступайте со мной, мальчуганы, мы вас давно поджидаем. «Ну, марш рысью вперед, а я повезу вашу тележку». «О-о-о! Что это у вас тут, кирпичи или железный лом?» «Железный лом». «Я так и думал», — проворчал мистер Джонс. «Ну, марш, торопитесь, не мешкайте». Мальчики захотели узнать, из-за чего им надо торопиться. «Не скажу. Увидите, когда придем к вдове Дуглас». «Вскоре мистер Джонс...» остановил тележку перед домом миссис Дуглас, толкнул Гека с томом в гостиную и сам вошёл вслед за ними. Гостиная была ярко освещена, и в ней собрались все именитые жители города, вдова встретила мальчика так ласково, как редко встречают гостей, явившихся в одежде закапанной свечным салом и смазанной глиной. Она тут же объявила, что решила взять Гека к себе в дом и дать ему приличное воспитание, а затем, когда у неё будут свободные деньги, она поможет ему начать какое-нибудь маленькое торговое дело. Гек в этом не нуждается, выпалил Том. Гек и сам богатый человек. Только соблюдение светских приличий помешало собравшимся встретить эту милую шутку дружельным смехом. Но и молчание вышло довольно неловким. Том поспешил нарушить его. У Гека есть деньги. Вы, может, не поверите, но у него их целая куча, я вам сейчас покажу. Погодите минутку. Том выбежал из комнаты, все с недоумением переглядывались и вопросительно смотрели на Геха, но тот молчал как убитый. Сгибаясь под тяжестью мешков, вошёл Том, высыпал на стол кучу золотых монет и воскликнул: "Вот! Что я вам говорил? Половина Геха, другая моя". При виде такого множества золота у всех захватило дух. С минуту Никто не мог вымолвить ни слова. Потом деньги сосчитали. Их оказалось немногим больше 12 тысяч долларов. Такой суммы за раз не видел никто из присутствующих, хотя тут было немало гостей, чье имущество стоило гораздо дороже. Затем все в один голос потребовали объяснения. Том охотно согласился. Рассказ был длинный, но такой увлекательный. Все слушали как зачарованные, никто не смел вставить ни слова. Когда Том закончил, дава Доглас сказала: "А я-то воображала, что приготовила для всех и для Гека хороший сюрприз. Но не могу не признать, что по сравнению с этим мой сюрприз шалки пустяк